Глава 33. После всего, что произошло между мной и Линкольном, я умудрилась снова уснуть. Причем позорно, прямо в его объятиях, слушая, как он что-то пытается мне сказать. Отключилась и все тут. Очевидно, для него это было важным, но сил не было бороться с этой свинцовой тяжестью век, тем более лежа в надежных объятиях и согреваясь теплом любимого. Усталость была слишком сильна, и я не смогла противиться ей, используя минуты покоя и тишины в защитном кольце сильных рук. Когда же снова открыла глаза, то поняла, что в помещении мы больше не одни. Я лежала, укутанная одеялом по самое горло. Капитан, уже полностью одетый, сидел недалеко от кровати на каком-то деревянном ящике и, вытянув вперед длинные ноги, вел беседу с нашим паукообразным другом по имени Агрил. Страж первым заметил мое пробуждение и кивнул головой, указывая Йорку, что я уже не сплю. Покраснев от смущения и воспоминания о том, что вытворяла не так давно с сидящим ко мне в оборота мужчиной, подавила в себе острое желание залезть с головой под одеяло и притвориться спящей. Но не удалось. Меня заметили раньше, чем успела это сделать. «Твоя женщина должна одеться», — сказал страж, вставая. Сидел он до этого очень забавно, на теле, подогнув свои многочисленные ноги. Ну, точь-в-точь точь сжавшийся паучок. «Я выйду». И действительно вышел, оставив нас с капитаном Йорком наедине. Удивительно тактичное существо. Даже не могла себе представить, что Агрилл может быть таким. Линкольн встал и подошел ко мне. Во взгляде его пронзительных глаз я заметила улыбку и какое-то удовлетворение. Покраснев еще больше, быстро огляделась в поисках собственной одежды и, заметив ее лежащей неподалеку, встала, обмотавшись одеялом, и запрыгала вперед, вызвав короткий смешок у Линкольна. «Чего ты стесняешься?» – спросил он. «Я уже видел там все, что только можно». Нагнувшись, подняла свои вещи, старательно не поворачиваясь при этом лицом к капитану. Если бы волосы могли краснеть, мои сейчас горели бы алым пламенем. Такого смущения я не испытывала еще никогда в своей жизни. Я отчего-то боялась встретиться взглядом с Йорком, хотя знала, что он не станет смеяться надо мной. — Отвернитесь, сэр, мне надо одеться, — попросила тихо. Но голос отчего-то надломился и прозвучал до нелепого жалко. Значит, сэр, произнес Линкольн, а спустя мгновение слух уловил звук удаляющихся шагов. Раздался скрип двери, и следом за ним наступила тишина, в которой я осталась одна, мысленно ругая себя за подобную реакцию. Ну что меня дернуло назвать его так, особенно после того, что было между нами. Впрочем,. «Размышлять не стоит. А пока есть время, надо надеть на себя грязную одежду, которую я с таким бы удовольствием постирала или сменила на свежую. А еще чертовски хотелось есть и пить. И все эти чувства и ощущения навалились на меня одновременно. Оделась я молниеносно, на предельной скорости, которую только смогло выдать мое тело. При этом спину от чего то ломило, и я удивлялась, Как не заметила этого в объятиях Йорка. Затем подумала, что тогда вряд ли вообще могла нормально соображать. И снова покраснела, вспомнив чуткие нежные прикосновения Линкольна и саму себя, тающую в страстных объятиях. «О чем ты только думаешь, Кинг?» Тяжелым шепотом оборвала воспоминания и, тяжело вздохнув, отбросила одеяло в сторону. Пока натягивала на себя штаны, осмотрела бегло помещение, где находилась. Это было нечто похожее на подвал. На полу лежал экипо-одеял. Сбоку у стены стояли несколько ящиков, один из которых капитан использовал в качестве стула, когда разговаривал с Агриллом. Еще дальше заметила ряд полок с какими-то стеклянными банками, половина из которых были пустыми, и дверь, ведущую, скорее всего, в соседнее помещение куда и скрылся от меня Линкольн, а перед ним наш друг-страж. Запахнув на груди рубашку, решительно шагнула к двери и одним рывком распахнула ее. Переступив в высокий порог, оказалась в комнате, идентичной предыдущей, с той небольшой разницей, что здесь находилось одно-единственное маленькое окошко, располагавшееся почти у самого потолка и выставлявшее на показ кусок зеленого луга и клочок салатового неба. Ни Линкольна Йорка, ни Стража здесь не оказалось. Зато я увидела приоткрытую металлическую дверь, словно зовущую за собой, и последовала дальше. Оказавшись вне стен приютившего нас дома, я увидела, что мы находимся на какой-то поляне, расположившейся в лесной чаще. Вокруг было ясно, стояла замечательная погода, И я не могла поверить себе, что несколько часов назад едва не замерзла заживо на этом же самом месте. Воистину, природа Орегона была удивительна в своей непостоянности. Капитан стоял спиной к двери, но, услышав ее скрип и звук моих шагов, медленно обернулся. А рядом с ним не было, и я не знала, куда он мог деться. Вокруг дома стояли деревья-великаны, завораживающие взор. Они поднимались высоко к небу, где ветер качал широкие кроны, шелестя листвой. Звуки и запахи леса наполняли воздух. Яркие цвета и гомон существ, населявших лес, щекотал слух. «Кинг, тебе не кажется, что нам надо поговорить?» – неожиданно спросил у меня Йорк. И хотя я ожидала этих его слов, но все равно вздрогнула и задержала дыхание – Всего на какую-то долю секунды. Но, кажется, капитан это заметил. «Что-то не так?» – произнес он, вопросительно изогнув бровь. «Тебя что-то беспокоит?» Я покачала головой. «Я хочу, чтобы ты знала». Он шагнул ко мне. Крепкая мужская рука властно приподняла мой подбородок. Пристальный взгляд проник до самой души. То, что произошло между нами, было прекрасно. Самое лучшее, что было в моей жизни. Он склонился и поцеловал меня. Жестко, сладко, словно клеймил, признавая своей. И мне это понравилось. Только не успела ничего ему ответить, хотя на языке вертелось много нужных и хороших слов. Но из-за деревьев показался агрил, и я закрыла рот, так и не сказав ни слова. Страж посмотрел на нас и усмехнулся, как только может усмехаться подобное создание. «Я нашел тропу, ведущую к ангару», – заявил он. «Тут недалеко. Осталось идти от силы час. А если поторопимся, то и того быстрее». «Я надеялась, что нам повезет, и что Молис говорил правду. Ведь если в ангаре не стоит корабль, то для нас это означало провести еще одну ночь на Орегоне. И не одну. Шанс на то, что за нами явятся, был ничтожен». Хотя в глубине души теплилась надежда. «Нет, я, конечно же, надеялась, что ястребы будут пытаться вытащить нас из тюрьмы. Да вот только когда они это сделают, если сами находятся в бегах от содружества?» «Мы договорим после», – зачем-то сказал капитан. И мы направились за стражем, углубившимся в лес, так и оставив гостеприимный дом с дверью нараспашку. «Что ж», – подумала я. «После, так после. Торопиться в этом плане нам все равно некуда». Мы шли цепочкой, в которой меня поставили центральным звеном. Лес вокруг, так же, как и вчера, звенел голосами диковинных зверей, которых мы, кстати, не видели, зато отчетливо слышали пение птиц. Мне очень хотелось бы взглянуть на обитателей здешней фауны, чтобы понять, как и, главное, где они прячутся с наступлением ночи. Но ни одного существа я так и не заметила. То ли они прятались слишком хорошо, то ли я была невнимательна. Ничто в лесу не напоминало вчерашнюю ледяную пустыню с пронизывающим убийственным ветром, словно мы находились на двух разных планетах. Я шагала, глядя на идущего впереди стража, на его кореностую фигуру, покачивающуюся на крупном мохнатом теле. Иногда... Фантазия начинала подшучивать и создавалось впечатление, что это просто человек едет верхом на жутком пауке. Вот, мимо моего лица промелькнули ядовито-желтые крылья крупной бабочки, и я зачем-то оглянулась назад на идущего за мной Линкольна. Задумчивый взгляд капитана устремился куда-то сквозь меня, но, заметив мое внимание к своей особе, он выдавил из себя улыбку. Отвлекшись, Налетела на выросший из-под земли корень. Успела взмахнуть руками, зацепившись носком ботинка за преграду, и едва не упала. Но тут же была придержана твердой рукой Йорка. «Осторожнее, Джон, мягко сказал он. И от тембра его голоса по моей спине пробежали мурашки, рассыпаясь по всему телу, приятно покалывая и зажигая во мне какой-то медленный фейерверк, грозящий взорваться непостижимой феерии чувств. А все из-за того, что вместо привычного Кинг он назвал меня по имени. И не потому, что так надо было для конспирации, а потому, что сам захотел так меня назвать. Было заметно, что ему приятно произносить мое имя. И от этого я почувствовала себя еще более неловко. Мы шли еще довольно долго, и уж точно путь до ангара занял больше часа. Но когда мы вышли на широкую вырубку, Загороженную металлическим забором и обнесенную колючей проволокой, которая, скорее всего, находилась под напряжением, я увидела высокое серое здание с куполом, венчавшим крышу. Оставалось надеяться, что мы найдем там то, что ищем. Агрил приблизился к высокой двери. Открыл панель набора и быстро ввел какие-то цифры. Мы ждали, стоя за его спиной. Но когда после очередной попытки двери так и продолжали оставаться закрытыми, страж повернул к нам удивленное лицо. «Кажется, Малис поменял код доступа», — сказал он. «То есть мы не можем войти?» — уточнил Йорк. Агрилл покачал головой. «Нет. Сверху находится прозрачный защитный купол. И он питается от охранной системы, которая здесь работает автономно». Я шагнула вперед оттеснив огромного стража и внимательно осмотрела замок. Заметив щель для ключа, вопросительно уставилась на Агрилла, но тот только пожал плечами. «Мы всегда открывали эту дверь, набирая код», произнес он. «Если ключ и существовал, то он находится, скорее всего, где-то в кабинете Малисса». Пока паук говорил, я пригнулась, разглядывая скважину. «Здесь применялся необычный ключ», поняла я, увидев плоское отверстие, созданное явно под пластиковую карту. Промедлив мгновение, подняла руку и приложила ладонь к зазору, после чего закрыла глаза, медленно проникая сквозь узор защиты. Замок оказался сложным. Перед глазами, вспыхнув неоновым светом, предстали переплетения узоров, сложный код и мельтешащие в проводах всполохи статики. Кажется, Даже сделать пальцы стальными мне удалось легче, чем сейчас справиться с этой дверью. Голова наливалась свинцом, где-то вдалеке подбиралась боль. Но я не сдавалась, удивленная, и никак не могла понять, почему у меня не получается. Я ведь отдохнула, выспалась, но Дар будто отказывался работать. Йорк заметил мое разочарование. В какой-то миг руки капитана опустились мне на плечи. «Не надо», – сказал он и попытался оторвать мою ладонь от отверстия. Но я уже словно вросла в структуру и даже не заметила движения Йорка, продвигаясь все дальше, углубляясь в хитрое переплетение металла. Я не могла отступить. Не сейчас, когда мы были в шаге от спасения. Еще немного, еще рывок, и в голове словно разорвалась бомба. Замок щелкнул, открываясь и двери отошли в сторону. Качнувшись назад, уперлась спиной в грудь стоявшего за мной Линкольна и закрыла глаза, прогоняя боль, которая вцепилась в меня своими лапками, присосавшись подобно клещу. «Мне кажется, тебе не идет на пользу, когда ты пользуешься своим даром», заметил капитан, обняв меня одной рукой и вталкивая во двор, открывшийся нашим взглядом. Знал бы, Йорк, слова Дока о том, что для меня это может закончиться очень печально, если когда-нибудь не рассчитаю свои силы и вычерпаю запас всей энергии. Но я не сказала об этом Линкольну и только прошла на посыпанный гравием широкий двор. Над головой сверкнул купол, попав в подсолнечные лучи, и на короткий миг стал виден. Затем все снова обрело прозрачность, явив нам только зеленое небо, и тонкие полосы облаков, вытянутых ветром. Линкольн закрыл двери за нами, но в тишине не прозвучал характерный щелчок, означавший, что замок закрылся. Где-то за стеной раздался страшный вой, и я, вздрогнув, обернулась назад, словно могла рассмотреть происходящее через возвышающуюся стену. Память услужливо подсказала, что издавать подобные звуки мог только наш старый знакомый морт. И если верить словам стража, скорее всего, эти чудовища уже выбрались за пределы тюремных стен. В голове в последний раз стрельнуло раскаленной иглой, и все снова почти пришло в норму, пульсируя, но без прежней пронзающей боли. Переглянувшись с Йорком, поняли друг друга без слов. А Грил тоже на мгновение замер, прислушиваясь, после чего, не сговариваясь, мы побежали к возвышающемуся впереди длинному зданию. Чарльз Уорт был в гневе. Он сдерживался, хотя для него это оказалось намного труднее, чем он предполагал. Пятый глава упустил треклятую коробку, и самое главное, выкрыли ее у него из-под носа, никто иные, как ястребы. И это очень ударило по самолюбию мужчины. Мало того, что преступники скрылись с Тагира, угнав чужой корабль, так еще и прихватили нужную ему вещь. А вечером у него должен состояться сеанс с остальными главами Содружества. И что он сможет предоставить им? Да ничего. Пшик, воздух. За подобное по голове не погладят. Иорд понимал, что весь его тщательно разработанный план летит в тар-тарары. Из-за вмешательства судьбы или его собственной некомпетенции. Переступая через распластанные тела пиратов, Уорд направился к Керку, державшему под прицелом единственного оставшегося в живых человека со звезды, его капитана. Мужчина тот был довольно крупным, с жесткими чертами лица и татуировкой на выбритом виске. И смотрел он не на подошедшего Уорда, а на своих людей, которых только что расстреляли люди Содружества. Скажи мне только одно. Урт скривил губы, шагнув вперед. Его лицо вытянулось, тонкие усики над губой стали одной горизонтальной чертой. На вашем корабле была коробка. Чарльз прищурил глаза. Так это из-за нее вы убили моих людей? В голосе пирата не прозвучала даже тени страха. Он взглянул прямо в глаза, нацелившемуся в него из болтера Керку. Затем почти выплюнул. «Да, была. Мы нашли ее на захваченном нами шаттле. Она лежала в капсуле сна, вместе с ее перевозчиком, таким здоровенным альбиносом, которого я имел счастье продать на невольничьем рынке. Мы открывали коробку, но там, кроме двух ампул и документов, ничего больше интересного не оказалось. Так, по крайней мере, я думал тогда. Но теперь вижу, что эти ампулы дорогого стоили, раз из-за них подняли на уши главный отряд Содружества». Уорд услышал только слово «документы». Что это еще за бумаги пронеслось в его голове? Неужели Оскар оставил там какие-то записи, касаемо своих исследований? Это было бы настоящей находкой для содружества. И оттого пятому главе стало еще хуже. Понимать, что упустил настоящее сокровище, было выше его сил. «Убить!» – коротко приказал Чарльз, кивнув на капитана пиратов. Керк, подчиняясь приказу, разрядил болтер в грудь мужчины и опустил дуло оружия, глядя на пирата, повалившегося ему под ноги. Капитан Вильям Керк не был садистом и не был убийцей, но это были бандиты, люди, которые в его представлении считались мусором Вселенной. Поэтому сейчас он не испытывал ни капли сожаления, избавляясь от Корсара. «Что будем делать дальше, сэр?» «Какие последуют указания?» Спросил он, повернувшись к Уорду. «Мы немедленно возвращаемся на станцию. И там берем самый быстрый корабль», — рявкнул Чарльз. «Надо догнать звезду и забрать то, что по праву принадлежит мне». «Есть, сэр!» — кивнул Керк и, собрав десантников, передал по связи на борт Зари, чтобы готовились принимать их обратно на борт. Уже трясясь в шаттле, Чарльз Уорт, пятый глава «Содружества», Думал о том, что когда все закончится, ему стоит еще раз наведаться на Тагир, в гости к так называемому «теневому хозяину города». Уорд был уверен в том, что именно Боггард все это время прикрывал ястребов. Ему не нужны были доказательства причастности Хью, если собственные предчувствия кричали об этом. «Дело Боггарда подождет», — решил глава и закрыл глаза, ожидая выхода шаттла из атмосферы Тагира зная, что он обязательно вернется потом, так как никогда не оставлял незавершенных дел. Нужное нам судно стояло ровно посередине стартовой площадки. Это был небольшой крейсер, по размерам едва ли не в половину меньше рассвета империи, на котором мы прилетели на Хрон. Корабль уныло расположился посередине круглой площадки и по слою пыли на его гладких стенах. Можно было понять, что на нем давно никто не совершал полеты. В самом здании, казалось, умерли все звуки, кроме наших шагов. Но стоило остановиться, как тишина буквально ударила по перепонкам, сильнее, чем самый громкий звук. Поэтому, когда где-то за спиной послышались подозрительные шорохи, мы все трое насторожились. «Кто мог следовать за нами коридорами этого безлюдного здания?» Кто мог пройти через многочисленные двери и теперь крался, дышав в затылок? Какое-то чудовище из местной фауны или же просто наше разыгравшееся воображение, что и не мудрено после стольких злоключений. Простояв так с несколько минут, удостоверились, что звуки больше не повторились. Возможно, это был просто ветер. Ведь, как говорят, у страха глаза велики. «Я пойду проверю, есть ли топливо в баке» произнес Йорк и направился к кораблю, решив действовать. Он провозился недолго и, когда показался снова, махнул нам рукой, подняв вверх большой палец, означавший, что с судном все в порядке. Я сделала вывод, что, возможно, этот корабль принадлежал Малиссу. Видимо, зеркальный человек нечасто покидал пределы Орегона. Но корабль держал в хорошем состоянии, ведь мало ли что могло случиться. Всегда должен быть шанс для того, кто захочет покинуть эту негостеприимную планету. А у Эмбера, судя по всему, планы были далеко идущими. Особенно после того, как он встретил меня. Когда Агрил пошел убирать крепление, фиксирующий корабль, я осталась стоять, глядя на стража. от чего-то понимая, что тот, по всей вероятности, решил покинуть планету вместе с нами. Да и понятное дело... Теперь его здесь ничто не держало. Будь я на месте паукообразного мутанта, тоже стремилась бы выбраться из этой ловушки. Джоан, иди иди-ка сюда!» Голос капитана прервал мои размышления. Заметив, что Йорк открыл шлюз и теперь машет мне рукой, призывая подойти ближе, не заставила себя долго ждать и уже через минуту была рядом. «Хочу тебе кое-что показать и чтобы ты сама в итоге решила». Он открыл панель на стене корабля, спрятанную у входа. И перед моими глазами появилась шкала, заполненная какой-то желтой светящейся жидкостью. Она была разделена на 20 отделений, нижняя из которых олела красным кровавым цветом. Шкала была заполнена самую малость, показывая на цифру 3. И я перевела взгляд на капитана, приподняв в удивлении брови. «У нас так мало топлива!» Спросила я, разочарованная в предусмотрительности Малиса. «Хватит только на то, чтобы выйти из атмосферы планеты. В космосе мы будем дрейфовать», — ответил Йорк. «И еще не факт, что нас найдут. Я так понимаю, к Орегону не часто подходят корабли, поэтому шанс невелик». «Ты предлагаешь нам остаться здесь?» — прошептала я тихо. Капитан пожал плечами. По крайней мере, здесь у нас есть шанс добыть себе пропитание. И быть съеденными или замерзнуть от холода. Послышалось за моей спиной. Мы с капитаном одновременно посмотрели на стража, который появился на удивление тихо, словно подкрадывался, скрывая шаги. Здесь нигде не может быть безопасно. Даже сейчас, находясь в этом помещении за закрытыми дверями, мы рискуем, что какое-то животное слишком сильная или слишком голодная, проберется внутрь. «Вы ничего не знаете об этой планете, и я думаю, что там он кивнул на небо своей страшной головой. Там нам будет более безопасно». Линкольн посмотрел на Агрилла. «А если мы отправим сигнал бедствия?» спросила я, глядя поочередно то на стража, то на Йорка. «Есть вероятность, что его засекут те, кого нам не очень хотелось бы видеть» ответил капитан. Он, впрочем, как и я, был уверен, что главы будут следить за тем, что происходит на Орегоне с того самого дня, как отправили нас сюда. Сигнал бедствия действительно не самый лучший вариант. Но и вариант умереть от нехватки воды или еды в космосе никого не прельщал. «Надо подумать», сказал Линкольн и зашел через шлюз. При первом же его шаге Загорелись все лампы, освещая проход внутрь корабля. Радовал тот факт, что судно находилось в исправном состоянии. Я пошла следом, а Грил пригнулся и шагнул за нами. Плавно встала на свое место дверь, а мы начали исследование судна с целью отыскать кабину управления. Чарльз Уорт с остервенением сдирал с себя камуфляж после чего отшвырнул одежду в угол и поспешил под душ. Уже стоя под холодными струями воды, уперев руки в стены кабинки, он начал постепенно успокаиваться. А когда вышел в свой отсек, одетый в халат, то казался самому себе едва ли не эталоном спокойствия и хладнокровия. Хотя где-то в глубине души все еще перекатывались волны раздражения. В отсеке его уже ждали. Филипп Марлоу, Сидел, развалившись на высоком стуле главы и смотрел блестящим взглядом на своего начальника. Заметив его выходящим из душа, Марлоу выпрямился, но так и остался сидеть. «Керк передал мои слова Полу?» – спросил Уорд, встряхнув влажными волосами. И направился к пластиковому шкафу, доставая оттуда привычный деловой костюм и рубашку. «Передал. Звезду уже ищут», – произнес Марлоу. Пол сказал что ястребам удалось открыть портал. Они ушли, но прежде нашему следящему удалось ухватить след и направление корабля, так что теперь мы знаем, куда они отправились. «И куда же?» – спросил Уорд. Как показали данные, портал открылся недалеко от системы «Басальт». Уорд замер на короткий миг, затем криво улыбнулся. «Тогда я знаю, куда они направляются», – произнес он и добавил. «Немедленно передайте нашему капитану, что мы отправляемся в ту же систему, к планете Орегон. Пусть постарается подвести нашу станцию максимально близко к планете. Мы должны быть там раньше ястребов». И взял в руки рубашку.